Глава вторая. Аврора. Боже, он псих. Настоящий клинический, и ничем иным я поведение этого неандертальца объяснить не могла. Прицепился к окрепе не отстаёт. Я нетерпеливо посмотрела на часы и поняла, что безбожно опаздываю. И все из этого Роберта, у которого в глазах не было и зачатков интеллекта, а зато тестостерон просто разлетался во все стороны, поражая всех на своем пути схватила с прилавка первую попавшуюся бутылку воды, всучила на халу и процедила. Всё? — Заплатить. С ехидным выражением лица поинтересовался Роберт. — Настоящие мужчины, дамочка, никогда не позволяют женщинам платить за себя. — Вам-то откуда знать, как поступают настоящие мужчины? Изумилась я. — Все совсем плохо, да? — Ну, Аврора Аристарховна, считай, повезло тебе. Впервые в жизни ты встретила настоящего мужика. Ты рада? Я вне себя счастье, счастья. Приложила я ладонь к груди. Роберт перевел взгляд на нее, сглотнул и обратно не вернул. Куда вы смотрите? Напряглась я. Вспоминаю, куда дел портмоне. Галантно ответили мне. Вспомнили? Я начала терять терпение. Только этого мужлана мне не хватало для полного счастья. Я, Аврора Аристарховна, при виде вас свое имя забыл. Он так и поднял глаза. Но где лежит портмоне, вспомнил. В кармане. Бутылочку не подержите. «Он всучил мне бутылку воды и полез в карман, достал бумажник и задумался». «Пойду постою в очереди, пусть Диночка посчитает». «Ладно, пишите». Сквозь зубы проворчала я. «Другое дело». Удовлетворенно заметил нахал и снова полез в карман. Заменил кошелек в руке на телефон и так радостно на меня уставился, что стало не по себе. Я продиктовала номер, Роберт сделал дозвон, убедился, что не обманул, и развернулся к Дине. «Диночка, прелесть моя, заберите пакетик, а?» Повернулся ко мне и признался. «Не люблю сладкое». «Прелестно!» — всплеснула я руками. «Вы не просто нахал, но еще и врун, манипулятор и шантажист!» «У меня, помимо этого, немало достоинств». «Может, продемонстрируете ваш навык вождения автомобиля?» — приподняла я бровь. «Любой каприз, Аврора Аристарховна!» Подмигнул он. Бодро развернулся и вышел на улицу. Когда я его догнала, Роберт уже переставил машину, освобождая мне проезд. Посигналил, высунулся в открытое окно и подмигнул. До встречи. Ну, упаси боже. Закатила я глаза. Села за руль своей машины, завела мотор и снова глянула на часы, постараясь успеть. Сняла неудобные туфли, толкнула их под сиденье и завела мотор. Гнала, как никогда раньше, нарушив несколько правил дорожного движения. Остановилась у высотки, где размещались офисы сильных мира сего. Надела туфли и поспешила навстречу. Запрыгнула в лифт и нетерпеливо ждала, когда он поднимется наверх, теребила в руках ремешок дамской сумочки и без конца кусала губы. Наконец, дверь лифта открылась на нужном мне двадцатом этаже. Я вылетела из кабинки и в коридоре заметила удаляющегося собственника здания, о котором давно грезила, о здании, не о собственнике. «Лазарь Алексеевич!» — позвала я. Высокомерный гад с задатками шовиниста даже не обернулся, хотя я была уверена, что он меня услышал. Пришлось ускорить шаг, подворачивая ноги в неудобных туфлях. «Лазарь Алексеевич, подождите, пожалуйста», — взмолилась я. Он соизволил остановиться и даже обернуться, фальшиво улыбнулся и развел руками. «Аврора Аристарховна, вы опоздали, макияж долго наводили». «Сволочь высокомерная». «Если бы я не хотела купить у тебя помещение, то в одной комнате ужинать вместе не села. Жена-ненавистник, чертов!» «Я знаю, прошу прощения, пробки!» — улыбнулась я, глядя на часы. Всего на 10 минут опоздала. «Понимаю», — закивал он. «Женщинам трудно научиться водить машину». «Сам бы для начала научился. Все знают, что ты нанял водителя, потому что право-налево путаешь. Может, вы найдете пару минут обсудить условия сделки?» Я надеялась, что улыбка вышла искренней. «Не могу. А вы же знаете, что мой день расписан по минутам. Но вы могли бы прийти ко мне вечером, Аврора?» Меня передернуло от отвращения, когда серые глаза собственника остановились на груди. И в отличие от предыдущего, этот свои скользкие намерения даже не пытался прикрыть галантностью. «Не продадите, да?» Решила я не тянуть кота за хвост. «Продам. И даже со скидкой». Лазарь Алексеевич облизал губы, вызывая во мне приступ тошноты, и сделал шаг ко мне. Я отшатнулась, впечатываясь спиной в стену. «Я не нуждаюсь в скидках, Лазарь Алексеевич, но, может, все-таки вспомним, что мы с вами профессионалы и деловые люди?» «Женщины не бывают профессионалами. Никогда не понимал баб, которые лезут в бизнес». «Боже, если он еще хоть слово скажет, я его убью. Я не баба, я женщина». С достоинством ответила я. «Да? Покажи». Вовсю распоясался он. Я на мгновение прикрыла глаза, судорожно просчитывая варианты действий. «В общем, решай. Адрес мой я тебе в сообщении пришлю. Придешь сегодня. Понравишься мне. Помещение твое. Нет, значит, продам твоему ближайшему конкуренту. Он приходил вчера с очень интересным предложением». Меня словно грязью облили. С трудом сдерживая ярость, я молча развернулась и пошла к выходу. Я с таким трудом добилась встречи с этим с этим извращенец чертов. Но мне очень нужно было помещение, которым он владел. Я собиралась расти, хотела открыть еще одну кофейню в нашем городе, так старалась, и не для того, чтобы чертов шовинист предлагал мне настолько гадкие вещи. Влетела в лифт, обернулась и встретилась с остальным взглядом Лазаря Алексеевича. Плечи сами дернулись, а желание от души расцарапать холеную физиономию стало почти невыносимым. «Интересно, он говорил правду, что мой ближайший конкурент к нему приходил? Неужели Попов узнал о моих планах? С него станется. Такой же шовинистый женоненавистник, как этот, который считает, что женщин в бизнес пускать нельзя. Как же они мне все надоели?» Я всего добилась сама. Открыла кофейню с нуля, сутками работала в одиночку, пока не смогла нанять персонал, душу вложила в свое дело. Не для того, чтобы мужчины презрительно бросали мне в лицо, что женщина в бизнесе хуже бубонной чумы. Вышла на улицу, с трудом добрела до машины, села за руль и устала скинула туфли. И что мне теперь делать? Ответ был очевиден. Искать новое помещение и надеяться, что его владелец не окажется гадом. Достал мобильный, увидела пропущенный от Роберта и приветливо отправила в черный список. Из-за него опоздала. Может, если бы я пришла вовремя, не дала бы повод этому индивидууму так надо мной измываться. Я вздрогнула и подпрыгнула на месте от звонка телефона. Взглянула на экран и с трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза. «Привет, мам!» Вяло промямлила я. «Рори, мне звонил Славик!» Манерно сообщила мама. Глаза закатились сами. «Надеюсь, ты его послала?» «Не смей выражаться!» Осадила мама. «Не послала! Он на коленях умолял мне помочь тебя вернуть!» «Ты по его голосу поняла, что он стоял на коленях!» Я устала сжала ладонями переносицу. «Ладно, он приходил. Аврора, тебе тридцать», — напомнила мама. «Не время выбирать и задирать нос». «Спасибо за поддержку, мам», — иронично хмыкнула я. «Вернись к мужу Рори, он очень переживает». «Мам», — угрожающе начала я, — «слушай дальше. Я записала тебя к косметологу и гинекологу. Сама никогда в жизни не вспомнишь, что нужно следить за своим здоровьем. Запоминай, гинеколог завтра в час, косметолог в три». «И это не обсуждается. У нас в семье отличная генетика. Но следить за собой нужно обязательно. Ты меня слушаешь?» «Гинеколог в час, косметолог в три. Устала, повторила я. Буду. Потому что знала, мама не отстанет. «Позвони Славику». Напоследок посоветовала мама. «Мне пора идти». Быстро проговорила я и отключилась звонить славику я не собиралась под угрозой пытки мамиными нотациями до конца жизни отбросила телефон на пассажирское сиденье вдохнула задержала дыхание пока легкие не загорелись выдохнула и поехала домой мне нужно было время чтобы немного успокоиться